«Хорошо. Расскажите мне об этих играх», — сказал Виктор Шут, стоя посередине главного игорного этажа казино Верного Шанса». «Как они работают? И что фирма получает от них?» «Да, сэр», — улыбнулась молодая менеджер по связям с общественностью, назначенная Тулей Бескомом, чтобы показать ему все. Марти, Маллард, Была задорной блондинкой, одетой в короткую узкую юбку. Ну, вылитая веселая дуреха. Шут знал, что не стоит принимать ее внешний вид за чистую монету. Он уже смотрел на файлы персонала казино и заметил, что госпожа Маллард окончила с отличием межвидовый курс в Университете искусству весов. А затем... Получила бизнес-степень в Телецтек. Под этой веселой внешностью был стальной цепкий ум. Ее присутствие в сотрудниках казино верного шанса показывало, что отдел кадров его сына не бил баклуши, когда предложил ей работу. Самой популярной приманкой почти во всех казино являются игровые автоматы. — сказала Марти, ведущая Виктора Шутта в большой отсек, заполненный клиентами, радостно накачивающих ряды квантовых игровых автоматов с жетонами. Одним из ведущих пунктов нашей рекламной кампании было решение капитана Шутта, чтобы сделать выигрыши на игровых автоматах казино верного шанса самыми крупными на лотерелее. «Я хотел бы, чтобы вы не называли моего сына этой дурацкой количкой легиона», — проворчал Виктор Шут. «Что ж, такой процент выплат на этих автоматах, и почему мой сын, идиот, должен взять и поднять его?» «Это звучит так, как будто бы это срезало прибыль». Марки приблизилась ближе к Виктору Шуту и сказала тихим голосом: "Вы, наверное, не хотите говорить об этом на глазах у всех этих игроков, господин Шут. На самом деле, даже после того, как ваш сын сбрил один процент от процента казино на слотах, это все еще самое выгодное из всех игр, которые мы и предлагаем, независимо от того, насколько большой этот джекпот". «В целом мы берем постоянно 20% с каждого сыгранного доллара». И тут зазвонили колокола, сопровождаемые яркими мигающими огнями и гудящими клаксонами. «Дас!» — кричали восторженные голоса, и вдоль рядов заядлых игроков, квантовых слотов, многие головы повернулись чтобы увидеть то, что запустило этот шум, который теперь включал электронно усиленный победный марш. «Там один из них», — сказала Марти. «Колокола и свет означают, что это по крайней мере тысяча долларов. Мы хотим убедиться, чтобы все знали, что есть выигравший джекпот». Виктор Шут был недоверчив. «Вы отдаете тысячу долларов?» «Конечно!» — сказала Марти. Ей удалось шептать из уголка рта, не теряя своей яркой улыбки. «Игроки должны верить, что у них есть шанс на победу и выиграть по-крупному, если они собираются приехать сюда, а не в одно из других казино. В любой игре игрок имеет шанс выиграть джекпот-100». Тысячу, даже десять тысяч долларов. И когда один из них получает джекпот, пот мы говорим и освещаем это событие, чтобы никто не забыл, что у них есть шанс. Виктор Шут был настроен скептически. Сказать по правде, я никогда не понимал, почему кто-то будет делать ставку, кроме как на стопроцентную победу. «Сказал он. И когда вы даете кому-то шанс забрать тысячу долларов или больше, если то, что вы говорите, правда, то казино делает ставку на потерю денег. Кроме того, вы даете им бесплатно напитки, еду и развлечения по выгодной цене, к тому же. «Почему вы не поставите конкурентоспособную цену за это?» ведь ваши деньги утекают сквозь пальцы в казино. Голос Марти упал еще ниже. Потому что на каждый большой джек-пот есть сотни проигравших ставок, и это основа бизнеса. Каждый день в году, так как неизбежно, как налоги в казино, пройдет много времени, пока даже самый удачливый игрок сможет рассчитывать на победу. В долгосрочной перспективе казино прочно выходит в плюс. «Прочно в плюс годится», — сказал Виктор Шут. «Но я получил MBA в Райкеттинской школе бизнеса, где не научили нас, что любой бизнесмен ставит его основной целью максимизацию прибыли». Я построил свой крупнейший оружейный бизнес в галактике, следуя этому принципу, и я не могу понять, почему он не относится к этому так называемому бизнесу так же. Вы видели бухгалтерские книги, господин Шут, — сказала Марти, пожав плечами. — Даже сейчас улыбка не сходила с ее лица. Если вы не хотите верить в то, что вы видели, не так уж много я могу сделать, чтобы изменить ваше мнение. Шансы складываются в пользу казино, и так будет всегда. Шут нахмурился. «Тут есть где-то лазейка», — сказал он. «Если шансы так сильно различаются, ни один из этих людей не вернется больше к игре». Тем не менее, я уже слышал, некоторые из них говорят, что они приезжают обратно в четвертый или пятый раз. Есть, очевидно, некоторые постоянные победители. Вот что меня беспокоит. Если один человек может постоянно побеждать, то и другие могут. И достаточно много народу узнают, как они могут обанкротить это место. Марти покачала головой. Это не работает таким образом, господин Шут, сказала она терпеливо. Там нет возможности изменить шансы в долгосрочной перспективе. Долгосрочная перспектива? Тфу, сказал Виктор Шут. Весь ваш принцип бизнеса является неправильным, и я собираюсь доказать это. Где я могу получить фишки? чтобы поиграть на автоматах. Прямо вон там, господин Шут, сказала Марти, указывая. Она спокойно улыбнулась. Это был не первый раз, когда кто-то отказался верить простым фактам. Так же не было бы и последним. Каждое казино в галактике делает свои деньги на людях, которые не верят в шансы. Видимо, Виктор Шут Собирался выяснить это на своей шкуре.